чтобы возвестить тебе. Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал, «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне Благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге.